Глава 46. Марк. Я рассчитывал на серьёзную драчку, но всё заканчивается не успев начаться, потому что Михаил приказывает своим псам притормозить. Дортканцой очередь даёт отмашку подоспевшим на помощь подчинённым, а мне остаётся лишь ждать, чем всё это закончится. Если защитники порядка предпочитают трепать языком, нежели махать кулаками, это их выбор. Покабайцы Михаила и Ведьмы из магического отдела находятся на безопасное расстояние. Мне плевать. Отхожу подальше от Дорткана и его прихвостней, чтобы привалившись плечом к фонарному столбу, понаблюдать за спектаклем, в котором Сверхи будут пытаться договориться полюбовно. Дорткан, я понимаю твоё состояние, но сейчас не время устраивать разборки, начинает Михаил и выходит вперёд, пока Сверхи из отдела захвата недовольно скалятся. Почему не время, усмехается огненный демон в ответ, и принимать человеческий облик не спешит, чем честно вызывает у вас неприятное чувство уважения. Очень мало сверхъехов, которые способны вот так нагло нарушать закон и принимать свой естественный облик средь бела дня, практически в центре города. Территорию, конечно же, отцепили, Но вероятно, что какой-нибудь любопытный и очень пронырливый человечишка не сунет сюда свой нос всё равно, исключать нельзя. От мысли о людях тут же в горле начинает щипать от голода. Запах бегающей по венам крови дурманит и зовёт, но я пересиливаю себя, потому что не время отправляться на охоту. Всё же омалия небыкновенная. Даже на расстоянии способна приручить моего монстра. Ведь впервые он отказывается от еды в пользу защиты кого-то. Её нужно остановить, она опасна, повышает голос начальник департамента и нервно переминается с ноги на ногу, поглядывая на здание, окутанное чёрным туманом. Она моя дочь, рявкает в ответ Доркан. Я не позволю никому причинить ей вред. В здании десятки, старешины, сотни сотрудников. Если они погибнут, омали уже не вернуть и не спасти. Ты знаешь, что я должен действовать по уставу, но поверь, я и мои бойцы будут максимально осторожны. Мы сделаем всё, чтобы предотвратить массовое убийство без вреда для твоей дочери. Она ведь ещё девочка, совсем молодая, неопытная. Шепчет опустив голову дортка, на принимая человеческий облик. Ну как такое могло произойти? Я бы мог ответить на этот вопрос, но решаю не встрявать, да и не хочется мне облегчать ни на грамм муки совести этого чрезмерно заботливого попаши. Барьер пал, растерянно бормочет Михаил, и все присутствующие переключают свое внимание на вход в здание. который больше не окутан тёмной дымкой. Амалия первым в сторону здания бросается Доркан, но тут же обездвиживается магической сеткой, которую бросают в него одна из ведьм. Я не слышала, чтобы Михаил вот дал ей такой приказ. А значит, действия были оговорены заранее, и это лишний раз доказывает то, что доверять служителям совета не стоит ни при каких обстоятельствах. Даю тебе последний шанс уйти, Марк. Великодушно предлагает Медведь, на что я могу лишь продемонстрировать ему средний палец. Что ж, не стану врать, давно мечтаю печь тебя за решётку. Вперёд. Бойцы отдела захвата разделяются на две части и без замедления выполняют приказ своего начальника. Большая часть оборотней вместе с ведьмами направляется в здание А остальные сверхки остаются на улице, чтобы контролировать мои действия и не дать мне прорваться внутрь. Вообще, в такой явно невыгодной ситуации большинство вампиров поспешили бы унести свой холодный зат от проблем. Но я ведь не зря являюсь главой клана. Из-за всё время своего правления ни один вамп не решился оспорить моё лидерство, пока департаменту мне по сути ничего предъявить. Но как только я уменьшу силу, мне сразу же инкриминировать нападение на служитель совета. И это грозит мне не одними десятками лет заточения, а уж если кто-то изверхов серьёзно пострадает или того хуже умрёт, то с красивой свободной жизнью можно распрощаться навечно. А то и повторит судьбу Дана. Я прекрасно понимаю, что потеряю, и абсолютно не уверен в том, что приобрету в случае успеха. Ну что, потанцуем? усмехаясь, глядя на оборотня, стоящего ближе всего ко мне, и пока тот не успел опомниться, сбиваю его с ног, чтобы через мгновение броситься ко входу в здание на пределе своей вампирской суперскорости.